Одни, что это великолепный врач, другие, что шарлатан, пациентов с ревматическими недомоганиями он направлял на сероводородные ванны в Неаполь. Однако я тоже в своё время подскочил, услыхав об этом, но это ложный след. Стелла считал, что сероводородные источники близ Везувия самые лучшие. А ведь у нас в штатах достаточно своих собственных меньн, которых ему удавалось склонить к поездке, всё-таки составляли меньшинство. Это неправда, что американцы сорят деньгами. Когда пациент заявлял, что не может себе позволить визуви, стел направлял его к американским источникам. Мы разыскали этих людей, их около сотни, все не живы, здоровы, вернее, некоторые из них также сключены ревматизмом, как и до этих вам Но во всяком случае мы не обнаружили ни одной смерти итальянского типа. С этими пациентами в стелы всё в порядке. Если они и умирали, то за урядным образом: в постели от инфаркта или рака. Может, у них были жёны, семьи, задумчиво произнёс Бард. Я невольно улыбнулся. Доктор уже и вызаговорили теми словами, которыми Перемалывают в агентстве это дело. Разумеется, у большинства, как правило, были семьи, но хватало и вдовцов, и старых холостяков, а, впрочем, разве жена и дети — это панацея, противоядие? И отчего, собственно? От бездны глупостей приходят к истине, — мировоучительно, но весело произнес Барт и спросил. — А вы знаете, сколько пациентов этот Стелл направил в Неаполь? «Знаю. И это самое удивительное во всей истории. Когда я об этом думаю, мне всегда чудится, что Яна вылосок от разгадки». Он послал двадцать девять ревматиков. Среди них пятеро наших американцев. Осборн, Бреннер, Коборн, Хайни и Свифт. Пятеро из семи. Да, ни Эммингс, ни Адамс не лечились у Стеллы. Брик тоже, но его мы как я уже сказал, не причислили к жертвам. Высокий показатель. А стальные ещё 24 пациента стеллы. Эту статистику я знаю наизусть. 16 он направил в годы, когда подобных происшествий ещё не было, все вернулись в штаты живы-здоровы. В минувшем году он направил 13 человек, из них пятеро жертвы Пятеро из тринадцати. А среди тех восьми, с которыми ничего не случилось, были люди, схожие с погибшими. Да, даже в трех аспектах. Одинокие, состоятельные, под пятьдесят. Все возвратились, живут и здравствуют. Только мужчины, женщин Стелла не лечил. Почему? Нет, лечил. Почему? Ещё до этих происшествий напраил в Неаполь четырёх, а в прошлом году двух женщин, в этом сезоне ни одной. Откуда такая диспропорция полов? Клиники Стеллы приобрели известность преимущественно как мужские. Нарушения потенции, облысения потом перестали. На это упирают, но уже успело утвердиться мнение, что Стелла специалист по мужским недугам. Этим объясняется диспропорция. Вы так считаете? А ведь ни одна женщина не погибла, а одиноких пожилых дам и в Европе хватает. Есть ли у Стеллы какая-нибудь клиника в Европе? Нет. Жертвы из Европы с ним ничего общего не имели. Это исключено. Но ни один из этих европейцев за последние пять лет в Штатах не появлялся.